Глава восьмая. Проклятие. Момент падения первым желанием было применить магию. Но в последнюю секунду я сжал руку в кулак, сдерживая рвущееся наружу чары. Позволила себе уйти под воду с головой и зажмурилась. Меч потянуло на дно, но я не выпустила оружие из рук. Запуталась ногами в широкой юбке, и рванула к поверхности. Прошла всего секунда, прежде чем рядом раздался приглушенный всплеск. А ещё через миг чужие руки обхватили меня за талию и потащили наверх. Вдох. Я выплюнула воду и свободной рукой откинула с лица волоса. Рядом со мной находился первый советник императора. "А вы умеете красиво уходить от разговора, Марии?» усмехнулся он, поддерживая меня и разворачиваясь к берегу. "Надо быть вам осторожней. Здесь глубже, чем может показаться на первый взгляд. Спасибо, конечно, за спасение, но плавать я умею. Лешка Муш резко отозвалась я и вручила мужчине меч. Было бы трудно доставить его со дна такого глубокого пруда. Поймав удивление на лице Мортона, я ответила улыбкой, и чувствую, как о злости горят щеки. Как я могла так оступиться? Мне же сейчас в мокрых одеждах в замок возвращаться. Сколько завтра слухов пойдет, подумать страшно. Выбралась на берег со второго раза. Все же платье мешалось. Тяжелый подол облепил ноги будто кандалы. И мне хотелось задрать его чуть ли не до самых бёдер. Останавливало лишь то, что вряд ли я пережил бы такое зрелище. Его точный удар хватит, а меня обвинят в убийстве брата императора, леди Мария. Я замерла на месте, а Мортон ловко выбрался из воды, держа в руках мой меч и подошёл ближе. Я попросту обязан провести вас до ваших комнат. Буду благодарна, выплюнула я, с трудом удержавшись от закатывания глаз. Внутри всё колокотало от гнева. Не быв его рядом, я бы уже открыла портал и в мгновение ока оказалась в своей спальне, сбросила мокрую одежду, забралась в горячую ванну. Но пришлось довольствоваться обществом мужчины, который по сути и был главным источником моих неприятностей. Выдохнув, я заставила себя благодарно улыбнуться, приняла локоть первого советника и гордо вскинув подбородок, направилась о ним. Попадающиеся нам по пути слуги провожали нас удивлёнными взглядами. Само собой шептаться за спиной никто не осмеливался, однако же я не сомневалась, что едва лорд Мортон скроется из виду, как они кинутся на наперебой обсуждать, почему же главная фрейлина королева и брат императора сейчас выглядят именно так. Не новая ли это мода? Благодарю вас за компанию, и тренировку лорд Уэйт, вежливо произнесла я, когда мы приблизились к нашим средижным покоям. Первый советник поморщился, но кивнул. И вам большое спасибо, леди Мария. Надеюсь, что после этого пренеприятного происшествия вы не затоете на меня обиду. Он чинно поцеловал кончики моих озябших пальцев и удалился. А я поймал на себе удивленные взгляды от стражи, поджала губы и поспешила внутрь, чтобы принять горячую ванну. Не хватало еще простуд подхватить из-за этого незапланированного купания и расхаживания в мокрой одежде. Не прошло и часа, как я полностью согревшись и переодевшись в сухое платье, уже сидела с Реджиной за столом перед шахматной доской и гипнотизировала взглядом вражескую ладью. Шах, проговорил я, двигая коня. Есть такое. Не стала спорить сестра, но не спешила делать следующий ход. Подняла на меня взгляд и улыбнулась. Что там с первым советником? Слышала, вы сегодня провели вместе время? И довольно занимательно? Весь замок гудит. Я тихо фыркнула в ответ и откинулась на спинку кресла. Это всё глупости. Да как сказать? Сестра изогнула бровь. Первый советник явно тобой заинтересовался. Этим стоило бы воспользоваться. Я качнула головой. Сильно сомневаюсь, что он решит делиться со мной планами. Не так прямо, Мария, улыбнулась Реджина. Он же мужчина, а ты незамужняя красивая девушка. Уверена, ты сможешь найти к нему подход. Я даже ушам не поверила. Удивленно посмотрела на Реджину и моргнула, надеясь, что мне все это почудилось. На что ты намекаешь? А я разве не прямо говорю? Хмыкнула королева. Ты что же это? процедила я, прищуриваясь. Хочешь подложить меня под первого советника? Но ты же сделал это с Асией. Пожал плечами Реджина. Что Желости и обиды резанули по сердцу острым клинком. Я вскочила на ноги. «Надеюсь, ты шутишь". "Я? Нет", слишком уж спокойно проговорила сестра. "Нам нужны сведения". И к слову, она вернулась к игре и уничтожила коня, тем самым убирая опасность от короля. "К слову, ярость уже растекалась по венам вместе с магией. Центральная фигура только одна Мария. Лежина подняла на подломанные мне глаза, не убирая руки от своего короля. И защищать её нужно любой ценой. Разве нет, ты мне обещала ещё дома. Ты хотела жертвовать собой так жертвой? Первой секундой решила, что попросту ослышалась, что вовсе не сестра сказала это, не она. А когда сознание обрушилось на меня ледяной лавиной, я не выдержала. Магия сорвалась с пальцев и перекинулась на столик. Шахматные фигуры разлетели с черно белыми ошметками по полу, а чары покалывали кончики пальцев, заставляя вздрагивать и тяжело дышать. Редженна степенно поднялась со своего места, прожигая меня злым взглядом. "Мария, это не предложение, это приказ". "Приказ?" выдохнула я. "Знаешь, куда можешь такие приказы засунуть, сестричка, как ты разговариваешь со своей королевой? Я для тебя в первую очередь именно королева, а не сестра". Эти слова ударили под дых. Глазам подступили слёзы. Ах, так? Хорошо. Я это запомню. Реджина открыла было рот, чтобы чем-то ещё меня ужалить, но у дверь настойчиво постучали. Мы вздрогнули одновременно, будто кто-то застукал двух арко за чем-то непристойным. Да, первая опомнилась королева. Ваше величество, на пороге возникла Вивьен. Прибыли партные модистки, пора подбирать фасон свадебного платья. Его императорское величество приглашает вас сегодня вечером на аудиенцию. Если сейчас мы займемся платьем, то до ужина, я к его величеству точно не успею». Невозмутимо отозвалась сестра, будто никакой ссоры и не было. Его величество передал, что вы можете приходить в любое время. Он будет вас сегодня ждать даже после ужина. Я оставлю вас ваше величество. Проговорила я, когда Фрелина замолчала. Поклонилась сестре, чего никогда не делала при личном общении, быстро развернулась и вылетела за дверь. Горечь и обида все еще жгли грудь, но я старалась не поддаваться. Закрылась в комнате и рухнула на подушке, старалась дышать ровно и медленно, но давался от трудом. В голове все еще звучали слова Реджина, которые я бы предпочла забыть навсегда. Вскоре ко мне заглянула служанка и сообщила, что Ее величество сейчас выбирает ткани для свадебного платья и желает моего присутствия. Как бы мне ни хотелось осладца на головную боль и усталость пришлось пойти. За окнами уже начало темнеть, когда портнихи и модистки покинули королевские покои. Они получили свое задание и обещали выполнить заказ в самое ближайшее время. Я не проронила почти ни слова, говорила лишь, когда кто-то обращался ко мне напрямую. Шелка и парча интересовали меня меньше всего. Смотреть на сестру было физически больно. А потому, когда Асия, Вивьен и Тина начали собирать свою королеву на аудиенцию королю, я все же сослалась на плохое самочувствие и ушла. Лёжа на своей кровати, я слышала, как Реджина покинула комнаты, и это не давало мне покоя. Я ворочалась на подушках и кусала губы. Злость на сестру смешивались с переживаниями, что хочет от нее Локин в столь поздний час. Что настолько важно ему приспичило обсуждать на ночь глядя? Я ждала возвращения Реджина до полуночи, в окно уже заглядывал тонкий серебристый месяц, а сестры всё ещё не было. В какой-то момент я задремала, но в полусне продолжала жадно прислушиваться к шагам гостиной. Однако в покоях царила полная тишина. «Леди Мария!" Дверь в мою спальню распахнулась с грохотом, заставив меня буквально подскочить. Первым делом я повернулась к окну и охнула. Солнце уже встало и окрасило горизонт в розовый. Наступило утро. Я все же проспала возвращение Реджины. Что случилось? Я потянулась, обратившись к обеспокоенной служанке. И только сейчас заметила алые пятна на ее лице. Она рыдала. «Ее величество", Захлебываясь слезами, ответила она. «Ее? вашу сестру, леди Мария? Она мертва". Сердце пропустило удар. Ухнула куда-то вниз и замерла. А я, не качнула головой. Шита. Что ты такое говоришь? Ох, Лужанка упала на колени и разрыдалась. Где Реджина? Я с трудом узнавала собственный голос, перед глазами все поплыло. Покой императора. Я не хотела в это верить. Нет. Моя сестра не могла умереть. Это какая-то глупая шутка. Какое-то недоразумение. Нет. Я хватаюсь с прикроватной тумбы короткий халат, запахиваю его уже на выходе из покоев, лечу по коридору, не замечая никого. Только шепот слуг временами врывается в сознание. Королева Форецкую убили. Она мертва. Леона все своими глазами видела. Королева мертва.